Поведение, нарушающее правила внутреннего распорядка. Хотя обычно мы не говорим об индивидуальных границах лечебных учреждений и отделений, тем не менее полезно задуматься над этим вопросом в контексте ДПТ. Примеры границ, установленных в учреждениях здравоохранения, включают правила поведения в стационарных отделениях, например, запрещена громкая музыка. Отдельные положения контрактов с пациентами дневных стационаров, например, запрещается приносить с собой оружие. Правила психиатрических клиник, занимающихся амбулаторным лечением пациентов, например, ожидания терапевтов приемной. примечание Размеры личного пространства в западном обществе колеблются от 45 см до 1,2 м расстояние вытянутой руки. Эти границы можно считать индивидуальными. Поскольку каждое учреждение разрабатывает свои правила, которые должны устраивать разные категории людей. Например, администрацию, законодательные органы и так далее. Если говорить о моей программе, то пациентам нельзя нарушать правила внутреннего распорядка крупной клиники, которая предоставляет нам помещение. Единственное требование ДПТ состоит в том, что правила внутреннего распорядка, принятые в учреждениях здравоохранения, должны быть как можно ближе к тем границам, которые присутствуют в реальной жизни. Поэтому границы, которые требуют почтительного поведения, или следование установленным правилам, либо особого рода межличностных отношений, и которые будут нормально восприниматься в контексте работы, школы или семьи, могут быть также и атрогенными. В ДПТ поведение пациента, нарушающего границы учреждения, приравнивается к поведению, нарушающему границы терапевта. В обоих случаях терапевт должен разъяснить пациенту, что установленные границы отражают личность специалиста или особенности учреждения. Как и в случае нарушения личных границ терапевта, важнейшей разновидностью границ, установленных учреждениями здравоохранения, будет требование проведения эффективной терапии. Это ограничение вплотную приближается к универсальным, поскольку распространяется на целый класс пациентов, например, пациентов с ПРЛ, и не учитывает их индивидуальных потребностей, например, На первый год стандартный ДПТ все пациенты обязаны одновременно проходить индивидуальную психотерапию и структурированный тренинг навыков в той или иной форме. Во многих стационарах, психиатрических отделениях все пациенты должны пройти определенное количество сеансов групповой психотерапии. При проведении научных исследований может проводиться обязательная периодическая диагностика пациентов. Основное правило здесь заключается в том, что устанавливать эти границы следует с чрезвычайной осторожностью, оставляя только те, которые по единодушному убеждению терапевтического коллектива абсолютно необходимы для функционирования данной терапевтической программы.